Катя Водянова. Дневники беспечной некромантки. Автор, 2023 год. Тяжела женская доля. А когда ты некромантка на одном окладе, с детьми, подростками и не самым чутким мужем, то и подавно. Но оптимизм и отряд зомби помогут справиться с любыми передрягами. Я Лара Смертова, и это мой дневник. Несерьезная история для поднятия настроения.